поле где у Аркадия наряду с едва ли не младенцами были ученики старше его по возрасту, парень подхватил лихорадку либерализма. Наконец, в начале декабря взволнованная Урсула ворвалась в мастерскую. Война! Война! В действительности война разразилась уже три месяца назад. Вся страна находилась на военном положении. Единственный человек, об этом знавший, был дон Аполлинар Маскоте. Но он ничего не говорил даже собственной жене, пока не прибыла в Макондо военная часть, имевшая приказ с ходу захватить городок. Солдаты вошли бесшумно, на рассвете, с двумя легкими пушками, которые тащили мулы, и школа была превращена в казарму. В шесть вечера ввели комендантский час. На сей раз обыск был более суров, чем раньше, И из каждого дома вынесли даже лопаты, мотыги и тяпки. Выволокли доктора Ногеру, прикрутили на площади к дереву и расстреляли без объявления приговора. Падро Никанор попытался было усмирить военных чудом левитации, но один из солдат приземлил его ударом приклада. Либералистские страсти быстро улеглись при безмолвном терроре, а релиана, бледный, непроницаемый, продолжал играть в домино со своим тестем. Он понимал, что, несмотря на свой нынешний чин главы и коменданта городка, дон Аполлинар Маскоте опять стал властью чисто номинальной. Решение принимал войсковой капитан, который каждое утро взимал налог, специально введённый для защиты общественного порядка. Во вторник ночью, после отчаянно смелой вылазки двадцати человек моложе 30 лет под началом Аурелиана Буэндии, вооружённых столовыми ножами и железными заточками, гарнизон был разгромлен. В эту же ночь под грохот оружейных залпов расстрельной команды юный Аркадио был назначен главой и комендантом города. Женатые мятежники едва успели проститься со своими супругами, которых оставляли на произвол судьбы. Они ушли на заре под радостные крики избавленных от террора горожан, чтобы примкнуть к войскам революционного генерала Викторио Медины, который, по последним сведениям, шёл к Манауре. Перед тем, как уйти, Аурелиано вытащил дона Аполлинара маскоты из шкафа. «Не надо волноваться, тесть», — сказал он ему. «Новая власть гарантирует, под честное слово, личную безопасность вам и вашей семье». До Наполинар Маскотта с трудом узнал в этом заговорщике с винтовкой за плечами и в высоких сапогах того, кто приходил к нему играть в домино до 9 вечера. — Это идиотство, Аурелиана! — воскликнул он. — Вовсе не идиотство! — отвечал Аурелиана. — Это война. И больше не называйте меня Аурелиана. Я теперь полковник Аурелиана Буэндиэ.